Глава 26. Кто пишет сценарий? До начала тренинга по архетипам оставался ещё один день. Нея отсыпалась, бродила по квартире и собиралась с мыслями. Предстоящий год обещал стать самым неопределённым. Она взяла в руки и принялась машинально перелистывать книгу, подаренную матерью. Вспомнила её ладони, огрубевшие от работы и всё же мягкие и тёплые. Дыхание перехватило от накатившей горечи. За испытания и несбывшиеся мечты родителей, за свою вину перед ними и за себя, с малых лет заложницу их боли. Но Нея понимала, что сама питает этот сценарий. Не упрямством, которым ее заклеймили, а малодушием. На повторение пройденного больше не оставалось времени. Взять ответственность за свою жизнь не означает взвалить на себя груз вины и долга. Это значит распрощаться с ролью жертвы, признать и задействовать свой ресурс влияния на обстоятельства. В столкновении с неизведанным не избежать промахов. Но цена каждого следующего будет выше. Необходимо свести их к минимуму. И для этого нужны воодушевляющие ориентиры. Нея поставила книгу на полку в ряд с другими. Села за стол и написала. «Я становлюсь творцом своей жизни, когда считаю происходящее результатом своего выбора и называю это ответственностью. Я становлюсь творцом, когда осмеливаюсь сама решать, что правда. Я называю это зрелостью. И когда превращаю информацию в переживание, которое после называю знанием, я творю жизнь, когда прекращаю с ней бороться» и называю это любовью. Я становлюсь творцом, если доверяюсь Богу, как ее творцу. Я считаю это мудростью». Чтобы переписать сценарий жизни, Нее nee понадобилось около трех часов. Точнее, около трех часов и 37 лет. Если еще точнее, то следовало признать, что она только начала его переписывать. Следующие 9 месяцев она провела в стараниях организовать свой доход так, чтобы хватало на самое необходимое и оставалось время на духовное образование и практику. Искала варианты частичной занятости, что означало выполнять работу ниже своей квалификации. Но это не пугало. Она уже не раз прыгала вниз по карьерной лестнице, когда меняла профессии. Будто заранее тренировалась держать равновесие, становясь никем. Валерий Анатольевич выдал компенсацию за два месяца вместо одного. Так он отметил талант выявлять слабые места в системе и модернизировать ее. На деле это выражалось в склонности Нее говорить ему неприятную правду, на что из приближенных решалась только она, пользуясь правом на ошибку как самое незначительное но в то же время осведомленная больше рядовых сотрудников фигура. В частности, она сочла недобросовестную работу двух топ-менеджеров. Взгляд со стороны укрепил Валерия Анатольевича в подозрениях, и он их уволил. Нея нашла молодых талантливых ребят и сумела убедить обе стороны в многообещающем сотрудничестве. Ребят взяли на места уволенных, что быстро и положительно сказалось на показателях компании. Заслуга Неи была признана неоспоримой и значимой, Она не находила ничего особенного в том, что сделала. Но Валерий Анатольевич говорил, что это и есть признак таланта. Люди воспринимают его как нечто само собой разумеющееся и что победителей не судят. В ответ Нея признавалась, что в связи с личной ситуацией его щедрость играет исключительно важную роль. Смущалась и смущала его, Он ее останавливал, спрашивал, передумала или нет, и в конце концов отправил домой. Денег должно было хватить на 4-5 месяцев. Медлить с поисками новых источников дохода казалось недопустимой безалаберностью, и одновременно нужно было научиться сосуществовать с неопределенностью, мирно и с пользой. Медитации тем временем стали сопровождаться толчками в солнечное сплетение откуда-то снизу, Казалось, что-то пытается прорваться вверх и упирается в закупоренное место в середине тела. От этого давления Нея тряслась от пяток до макушки и сильно потела. Полезла в интернет за разъяснениями и нашла описание подъема кундалини. Прочла про упражнения, способствующие прохождению энергии по каналам и чакрам, начала выполнять, и характер движения в теле изменился. То, что застревало, Стало просачиваться наверх, давление уменьшилось. После каждой практики за приливом сил следовал спад до состояния измождённости, и хотелось спать. Теперь у Неи было на это время. Первая подходящая работа подвернулась в конце зимы. На тренинге по архетипам она вызвалась помочь организатору, очаровательной молодой женщине из Германии, провести вживую тренинг в России. Два месяца регистрировала участников, отвечала на письма, фиксировала оплату, на что уходила около четырех часов в день. И Нею это устраивало. Мероприятие провели, но сотрудничать прекратили, потому что Нея часто не соглашалась с постановкой задач, объясняя, как сделать лучше, и пускалась с горячностью доказывать свою правоту, если не встречала понимания. В результате пришлось рассылать резюме и проходить собеседование. Увы, оптимистичные прогнозы на стадии знакомства с рекрутерами сменялись отказами по итогам последних встреч с директорами. Руководители с присущей проницательностью допрашивали, зачем нужна работа ниже квалификации, не наскучит ли. Нея представляла социально приемлемые версии, которые прокатывали с рекрутерами, но врать ей осточертело, и убедительность ответов тускнела пропорционально количеству повторений. Новая работа появилась летом. Друзья пригласили помочь в развитии проекта по организации путешествий. Критикой неотлаженных рабочих процессов Нея снова не угодила руководству, двум молодым парням. И на этот раз прощание не было гладким. Ее уволили в один день без компенсации, но зарплату выплатили. Осенью Нею взяли в студию йоги. Неделю она писала техническое задание для нового сайта. После перешла к стажировке по всему административному функционалу но не завершила. Оказалось, ее пригласили на место уволенной сотрудницы, с которой у руководителя вышел конфликт на почве непрофессиональных отношений, и после ряда столкновений с прямолинейностью Нэи он решил вернуть уволенную обратно. Каждый отказ в трудоустройстве и, тем более, увольнение выглядели в глазах Нэи логичным и ужасающим подтверждением ее бестолковости и ничтожности. В нынешнем состоянии растерянности и уязвимости повстанца, у которого обе руки левые, ей должно было хватить одного эпизода, чтобы провалиться в тар Однако импрессия разочарованности в авторитетах, опыт познания шаткости всякого превосходства, сначала болезненный, постепенно раскрывался с другой стороны и обозначал скрытые ресурсы. С опорой на ответственность, принятую за свою жизнь, У Нэи появились силы и азарт проходить чужое мнение. Даже тех, кто превосходит по статусу и достижениям, насквозь, как через дым. Ещё не свободная от выученной никчёмности, она освободилась от её деспотизма. А в конце концов, одержимость своими недостатками уместность честь за эгоцентризм и гордыню. Я же не рассчитываю стать совершенной. Пора перестать доказывать себе и другим право на существование и, наконец, осмелиться иметь дело с собой, без одобрения чужих индульгенций. Нея понимала, что руководители правомерно рассчитывают на ее покладистость, но от пренебрежения профессиональным уровнем исполнения задачи в пользу покорности ее воротило наперекор всякому чувству самосохранения. Неужели так трудно сделать по уму, точнее, позволить ей это сделать? И если она научится молча делать хуже, чтобы щадить чужое самолюбие, будет ли это правильно? Или правильно открыть своё дело? «Да, это было бы правильно», — сказала Таролок. «У вас от природы лидерские качества и организаторские способности на высоком уровне. Но сейчас вам лучше отдохнуть». ай «А сколько нужно отдыхать?» э, «Столько, насколько вам хватит финансовых возможностей». Хотя бы полгодика. Полгодика покоя Нее казались вечностью. Вечностью в неопределённости и нужде. Но, с другой стороны, она и вправду не чувствовала никаких психических и физических сил открывать собственное дело. Не было и ментальных на то, чтобы определиться, какому именно делу себя посвятить. Тело и воля исчерпали резервы, и от всякого сверхусилия на спине и ребрах соднило кожу. Мысленно отгородившись от привычной реальности погружением в фантастическую альтернативу посидеть полгодика без дела, Нея увидела, что кроме рекомендаций карт Таро, из сценария работы по найму выталкивала и его тенденция. Каждое следующее из трех увольнений было хуже предыдущего. В первый раз были споры, но осталась дружба и выплаченная зарплата. Во второй раз только выплаченная зарплата. А в третий раз не осталось ничего. Зарплату Нея не выплатили. «Если это диалог со Вселенной, то, похоже, она подсказывает, что мне нужно взять немного левее или правее. А может, вверх? Что думаешь, Ким?» Умиротворённый пофигизм на прелестной кошачьей мордочке явно указывал на то, что Ким не думала. Не потому ли животные не задаются вопросами, что потенциал исследовать и выбирать варианты ответов, а значит, творить реальность в проекциях возникших вопросов, им недоступен что есть вопрос не признак ли существования еще не распакованного ресурса вопрошающего не указатель ли направление в конце осени нея подсчитала что забучие пески самопознания должны поглотить последние финансовые опоры примерно через два месяца Простои и разрывы в бюджете она закрывала кредитами и займами у друзей Чтобы оформлять кредитные карты, ей достаточно было соглашаться на предложения банков, которые звонили сами, а вот в долг у друзей она раньше не просила. И решилась на это не только из нужды, но и ради эксперимента. Во-первых, училась просить о помощи, не бояться отказа и не унывать после. Во-вторых, продолжала выверять благонадежность ценностей материального мира. Друзья, к которым Нэя обратилась в первую очередь, потому что когда-то помогала им сама, вместо денег предлагали одуматься и найти нормальную работу. Раньше она прислушивалась к их мнению, теперь позволила себе сердито заключить, что такие друзья ей больше не друзья, и мысленно перевела их в разряд знакомых, с которыми едва ли по пути. Помогли двое. Денег у них было немного, но было много непривязанности к ним. Ценности, которые волновали Нею, были у них в почете. В то же время на глазах разворачивалась катастрофа Даши. Ее жених утонул при странных обстоятельствах. Накануне ему не раз поступали угрозы в связи с отказом уступить долю в бизнесе, но доказательств, что было совершено убийство, не собрали. Привлеченная Дашей к борьбе за наследство дочери, а потом и за доступ к нему вместо несовершеннолетней наследницы, Нея узнала, что жених был женат на другой. Даша звонила вдове и требовала своего, точно бы сама была замужем за ее мужем. Бросала трубку и костерила эту живущую на всем готовом овцу, захлебываясь матерщиной. Нея думала, каково же той было закрывать глаза на вторую семью и справляться с трагическим распадом собственной. И почему муж так и не ушел от нее к Даше? В итоге, кроме сострадания, испытывала еще и Толику уважения, которое, вероятно, сквозила в ее напряженном молчании и тормозило подругу. Утратив финансовые опоры должного уровня, Даша утратила авторитет в своем окружении. Нея оказалась одной из двух приятельниц, кто не отстранился. Перевернувшийся мир сделал Дашу заметно снисходительной к иным точкам зрения на его устройство. «Даша!» «Я думаю, проблемы — это особенные возможности, а кризис — это выдающиеся из особенных возможностей. Поделиться интерпретацией из личного опыта». «Поделись, конечно. Надо же как-то выбираться». «Чтобы воплотить в жизнь обычную возможность, достаточно выполнить привычный ритуал. А в случае с «особенной» требуется делать то, чего раньше не делал. Думать так, как раньше не хотел или не позволял себе». Особенные возможности – путь к особенным благам, до которых иначе не добраться. И понять, в чём благо, пока не доберёшься, тоже трудно. Человек в кризисе в столкновении со шквалом тяжёлых эмоций не может разглядеть выгоду и отдалённую счастливую перспективу своего положения. Он придавлен болью, и ему нужна поддержка того, кто не сгорблен, может подать руку и помочь пробираться в прогрессивном направлении. «Стоящий на ногах может обозревать пространство за пределами кризиса. Порой ему достаточно улыбнуться в момент созерцания открывающихся альтернатив и придавленному к земле поверить этой улыбке. В частности, тому, что все тяжёлые обстоятельства могут вскоре обрести и другое толкование. Понимаешь?» Даша молчала. «Э, прости, если не то говорю. А, нет, я согласна. Надо что-то менять. А как? Хм». Поделиться сущностной частью духовного опыта, которая меняет жизнь, как неким передаваемым из рук в руки благом, невозможно. Можно обсуждать его на уровне концепции, методологии, и это поверхностное ознакомление. Его преображающее содержание только через личную духовную практику можно раскрыть. Через переживания за пределами интеллектуального толкования и словесного описания. Я прочла несколько статей про медитацию и пару раз попробовала. «Да. А что делать?» Взволнованно отозвалась Даша, словно защищалась от собственного осуждения. «Но мне пока не заходит. Вообще никак, если честно. Может, тебе подойдёт православные молитвы почитать? Тебе же близка христианская религия?» а, «Да. У меня и молитва слов есть. Ха, здорово. Потом в паломничество съездить стоит. И не обязательно в Индию. Это чтобы заслуги благочестивых деяний накопить. В индуизме э, сукрити называется. Разовьётся способность воспринимать возвышенные абстрактные категории. Легче будет понимать э, священные писания и наставников, которые их комментируют. Силу молитвы будешь чувствовать. Если что, я в своё время молитвы наугад выбирала. Просто те, которые больше нравились. И некоторые до сих пор читаю. А вообще, думаю, традицию и систему практик стоит выбирать ту, где учителя хорошего встретишь. С позиции обретенных за последние годы знаний трагедия Даши казалась Неей закономерной и предсказуемой. Не по форме, но по содержанию. Сомнений в иллюзорности и коварстве мирского успеха не оставалось. Оставались сомнения в себе. И назрел очередной вызов, добровольно и не оглядываясь уйти далеко за пределы мирского здравого смысла в свою пустыню. И может не суметь ничего там найти, но сил на обратную дорогу уже не останется. Или признать слабые способности и отступить. Ещё успеть вернуться к обычной жизни, посвятить оставшееся время возврату долгов, потом просто умереть, так ничего не поняв. Невежественное и заурядное несусь куда-то на топливе разочарования и гнева по рельсам честолюбия и амбиций, с цистерной ошибок и сомнений позади, Которое так когда двигаешься вперёд. Но по инерции сшибает с ног, если останавливаешься». Бормотала Нея в минуты удручённости. «До сих пор не выбрала учителя и традицию, чтобы принять прибежище. Куда лезу? На что рассчитываю?» Скованная недоверием к себе за ошибки и последствия, из которых недавно едва выкарабкалась, Нея по-детски растерянно и мучительно ждала, что придёт Бог и доходчиво растолкует. Как? и что ей делать дальше».